артикулирование гласных непрерывность и ровность звучания голоса достигается работой над гласными звуками гласные звуки п р и д а ю т речи мелодику звучность текучесть хорошо поставленные гласные позволяют наиболее полно выражать эмоции четкость артикуляции хорошую дикцию обеспечивают согласные звуки источник и гласных и согласных дыхание Гласные звуки дают выход потоку воздуха А согласные звуки задерживают этот поток на губах или на языке Нельзя отрывать артикуляцию от дыхания и работы резонаторов Основой для правильного сценического звучания являются Вокальное дыхание, подача звука вертикально вверх и точная артикуляция Понимаете ли вы? Говорил Константин Сергеевич Станиславский, что через ясный звук «а» из нашей души выходит наружу чувство. Этот звук сообщается с каким-то внутренними глубокими переживаниями, которые просятся наружу и свободно вылетают изнутри, из недр души. Но есть и другое «а». более глухое, закрытое, которое не выпархивает свободно наружу, остается внутри и зловеще гудит, резонирует там, точно в пещере или в склепе. Есть и коварное «А-а-а», точно в ю н о м вылетающее изнутри и сверлом ввинчивающееся в душу собеседника. Бывает и радостное е а а, -а который, как ракета, вылетает изнутри души,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 Есть кусочек человеческой души. Упражнение 102. «Подскажи соседу». Шепот необыкновенно увеличивает силу артикуляции. Ученики нередко используют это упражнение для оказания помощи соседу по парте, попавшему в затруднительное положение. Прочтите отрывок шепотом так, чтобы каждое слово было слышно человеку, находящемуся в другом углу комнаты. Есть сведения, что в некоторых городах Трюады под алтарями Аполлона жили прирученные белые мыши, а на острове Крите изображение их стало рядом с жертвенником Бога. Как понять эту таинственную связь маленького с е р в а зверька с сияющим и грозно прекрасным богом? Как разгадать эту загадку мыши? Максимилиан Волошин. Аполлон и мышь. Упражнение 103. Отработка гласных И-Ы. Вслух, а затем шепотом произнесите слова и поговорки. А. Ил, Икс, Ива, Игра, Ира, Пилигрим, Июль, Химия, Имя, Вы, Мы, Ты, Жил, В Индии, Ужин, Улицы, Мыс, Выпуск, Валы, Цирк, Выписной, С Интересом. Б. Был, Бил, Выл, Вил, Пыл, Пил. Лыжи — л е ж и т мил — мыл, ныл — нил, тыл — тиль, рысь — рис, дым — дима, сын — синий, азы — зина. В. Кому пироги да пышки, кому синяки да шишки. Каков Мартын, таков у него и Алтын. Знали, кого били, потому и победили. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. Упражнение 104. Отработка У-О. Вслух, а затем шепотом произнесите слова и поговорки. А. Ус. Уш. Ум. Улей. Лук. Стул. Паук. Думать. Уксус. Сундук. Кулак. Южный. «Юркий», «Вьюн», «Каюта», «Люкс», «Салют», «Ось», «Омут», «Охоть», «Лом», «Вор», «Бор», «Молча», «Простор», «Договор», «Сукно», «Клен», «Пальто», «Подъем», «Прием», «Б», «Бук», «Бок», «Тук», «Ток», «Сук», «Сок», Купи — копи, гусь — гость, морс — мурзин, лук — лоб, тур — торг, бум — бом, внук — унок, люк — лёг, люстра — лёша. В. Без наук, как без рук, чужим умом умён не будешь, дружба — дружбой, а служба — службой. Май холодный, не будешь голодный Красно поле пшеном, а речь умом Упражнение 105 Отработка звука А Вслух, а затем шепотом произнесите слова и поговорки А Ас Ахнуть Армия Арбуз Банк Касса Аркан Дама Жила Лампа Скала, як, яблоня, изъян, обвит, пустяк, размазня. Б. На палатях лежать, так ломтя не видать. На чужой каравай рта не раскрывай. Не красна изба углами, а красна пирогами. Упражнение 106. Отработка звука «э». слух, а затем шепотом произнесите слова и поговорки. А. Эх, этот, поэтом, шесть, жесть, жест, ценный, в шалаше, этаж, поэт, к о ш н е эти, ценник, поэтика, дело, лето, деревня, сень, пень, день. Б. Все равны детки, что пареньки, что девки. Кто сеет да веет, тот не обеднеет. Ел не ел, а за столом сидел.